Глава 22. Сидя за изучением финансовых отчётов, предоставленных мне Флодией и Гертомом, я пытался прикинуть рамки своего общего бюджета. Огненная вода продолжала пользоваться повышенным спросом и приносила достаточно золота, в то время как механические перья обороты набирали весьма неспешно. Проблемой стало то, что зрелые аристократы оказались редкостными ретроградами, и всё новое воспринимали с превеликим недоверием и подозрениям, и эта бизнес-затея оказалась бы обречена на полный провал, если бы моё новшество не пришлось по душе молодому поколению знати. А особенно тепло приняли новинку студиозуса, по достоинству оценив снижение количества клякс на своих конспектах и отсутствие необходимости регулярно макать перо в чернильницу. Только при свете последнего осколка для учащихся динатория было изготовлено больше сотни перьев. Конечно, отнюдь не самых дорогих, а можно сказать, одних из самых дешёвых комплектаций, без всяких излишеств в виде золота, украшений, камней и прочего. Ведь в руках детей аристократов денег оказывалось сосредоточено гораздо меньше, чем у их родителей. Но даже такой уровень спроса приводил на нетогомно ювелиров не поддельный экстаз. Его письма были прямо-таки пропитаны вдовольством и гордостью за производимый товар. И, наверное, мне не следовало этому удивляться. Ведь до моего появления ювелир-владеющий находился на грани нищеты, безжалостно тесним и обозленными конкурентами. И с его колокольни такие прибыли в самом деле выглядели чем-то из ряда вон выходящим. А вот моим ожиданиям доходы от этого производства не соответствовали даже на десятую часть. А так окончательной забраковки сей затеи меня отваживало только то, что Гертом взял на себя абсолютно все заботы, и моего участия там не требовалось совсем. Ну и как показало время, потенциал у механических перьев действительно был неплохой. Скромный ручеёк золота всё крепчало и ширелся, и к следующему году грозило обратиться в настоящую реку, почти в половину такую же бурную, какая течёт от продошёгниной воды. Но это будет потом. Хлопнувшая дверь отвлекла меня от собственных мыслей. Я повернулся на звук и увидел, как в комнату входит Астал, сияющий ярче, чем начищенный акад. Что опять издевался над бедной Астри? Сход догадался я о причинах его хорошего настроения. Скажи, что ж, Данмар? Он смехнулся, здоровяк. Эта девочка бьётся по хлящи любого одержимого. Такой ярости и напора я не видел ни от одного мужчины, с которым скрещивал топоры. Ей, конечно, не хватает опыта и рассудительности, но мы с Ковимом быстро вколотим это в ее прелестную голову. Я именно на это и рассчитываю. Вайтель лишь коротко кивнул, не став меня ни о чем расспрашивать. Можно сказать, что со мной гигант научился истинному терпению. Хотя периодически его все-таки прорывает, и он принимается меня пытать по тому или иному поводу. Но я стараюсь держать Марку, а потому он чаще всего просто сдается, так и не получив желаемых ответов. Ты собираешься ложиться спать или опять будешь до утра светить своими стекляшками? В привычной для него манере осведомился великан. Ни то, вы ни другое он стал. Сегодня ночью мне нужно попрактиковаться с искрой. Раньше великан непременно бы нахмурился и заявил, что поедать жилище ночью опасно. Однако моё путешествие с Кабимом на далекий континент сильно изменило его отношение ко мне. Не знаю, что именно рассказал ему Ежанин, но он стал резко перестал донимать меня чрезмерной опекой. Вот и сейчас он только хмыкнул, не став выпытывать никаких подробностей. Ну и здорово, хоть высплю сегодня. Не снимая облачения, воин завалился прямо на жалобно скрипнувшую под его весом кровать и извлёк откуда-то из-за пасухи кулёк с конфетами. Под шумный аккомпанемент его чавканья и шуршания я осознал, что сосредоточиться на бумагах мне больше не удастся. Ну что ж, на улице вроде уже достаточно стемнело. Могу немного и полетать. Пожалав остало крепкого сна, на что тот лишь ухмыльнулся и продолжил уничтожать сладости, я вышел из комнаты и направился на крышу. Освещение на территории девинатория было устроено для меня так удачно, что в тёмное время суток с земли нельзя было даже разглядеть звёзды. Да что звёзды? Там и блеск небесных осколков нередко затмевался этим световым загрязнением. Поэтому одинокий тёмный силуэт, взлетающий с крыши жилого корпуса, оставался для всех редких прохожих практически невидимым. Небо, как и всегда, встретило меня с распростёртыми объятиями, будто старого друга. Мощные крылья почти не ударяли по воздуху, ведь их наполняла ветром моя искра. В полёте я снова ощутил себя могущественным повелителем стихии, который одним только желанием способен насылать ураганы. Легчайшим усилием воли я мог подбросить себя на полсотни метров вверх и так же быстро спуститься. Ещё совсем немного, и, кажется, я научусь летать быстрее самого ветра. Благородное оперение сливалось со мраком окружающей ночи, а далеко внизу медленно проплывала громада средневекового города. Интересно, а полёт преисподней так же прекрасен, как и здесь? Или всё же серый безрадостен, как и всё остальное? Отлетев от махи на расстояние дневного конного перехода, я стал снижаться в предгорьях неприступных утёсов, куда забредали только лишь дикие винтороги и козлы. Там я уже обустроил себе небольшой лагерь, где мог бы с относительным комфортом познавать свой дар и не опасаться ничьих посторонних глаз. Я давно уже заметил, что моя Аними Игнис с расправленными крыльями ощущается куда более сильной, нежели без них. А потому моей задачей было постепенно сравнять уровень владения искрой в этих двух эпостасях. Но пока, пока мне надо было проверить одну интересную теорию. Приземлившись и устроившись поудобнее на всё ещё тёплом последневного зное камня, я сделал пару взмахов даром князя тьмы. Эти движения всегда успокаивали меня и помогали сосредоточиться на чём-либо. Так что совсем скоро я уже распустил вокруг себя незримые щупальца искры, осязая ими воздух. С крыльями за спиной он ощущался мной как миллионы и миллиарды мельчайших частичек, парящих в невесомости. Они непрерывно двигались, сталкивались друг с другом и словно бы стыдливо прятались от моей Анимы Игнис, но ну, совсем как живые. Примерно час я всячески перебирал эти невидимые песчинки, крутя и ощупывая их со всех сторон. Я совершенно точно помнил, что молекулы различных газов должны отличаться как минимум размером, но для меня они так и оставались одинаково мизерными. Зачем мне всё это понадобилось? Да очень просто. Я искал новое боевое применение своей искры, до которого не сумели додуматься аварегины. Но, похоже, конкретно в этом направлении я потерпел фиаско. Из прошлой жизни я помнил, что один из элементов воздуха при определённых условиях взрывоопасен. А если бы мне сейчас удалось их воссоздать, то я смог бы уничтожить всё, что мне помешает. В моих руках бы оказалось по-настоящему ультимативное оружие, способное стирать с лица земли города и армии. но суровая действительность только лишь насмешливо ухмыльнулась, глядя на мои потуги. Битый час постепенно перетёк в битые 2 часа, а потом и в 3. А я продолжал сидеть и ощупывать воздух, просеивать смесь из десятков газов, которые кружились у нём и позволяли существовать всему живому на этой безмянной планете. Я пытался тянуть эти крупинки ото всюду, куда только мог дотянуться невидимыми руками своей искры и собирал их вместе. Старался отыскать характерные черты и отличия, чтобы опытным путем найти взрывоопасный элемент. Но пока единственное, что мне удавалось, так это лишь сгребать и плотно трамбовать целые сферы из этой мелюзги, которые неизменно разлетались в стороны, стоило мне лишь на секунду выпустить их из щупыли с дара. Незаметно для себя я увлекся этим нехитрым занятием настолько, что на задний план отступили все проблемы. мелкие козни аристократов, демоны, храмовники, невыполнимые поручения дьявола, осознание собственной неполноценности. Ведь настоящим демоном я всё ещё не стал. Ангелом не стану и подобно, потому что двигаюсь вообще в противоположную сторону. Но самое скорбное, что я и человеком-то перестал быть. Ну а кто же я тогда? Ответа у меня не было, и отыскать не могло. Но зато с этой внутренней пустотой меня прекрасно мирила моя незамысловатая тренировка. Чем больше щеполицы искры я выпускал в пространство, тем безмятежнее и спокойнее становилось на душе. Если полёт бодрил меня и манил, как опасный наркотик, то размеренная работа с анима игнис расслабляла подобно тёплой ванне. И вот уже, наверное, в пятитысячный раз за минувшее с моего приземления в этих предгорьях время, я собрал витающие вокруг меня крупицы в шар и сдавил его своей волей со всех сторон, словно пытался слепить снежок. Он, как и все пять тысяч раз до этого, пытался сопротивляться и норовил разлететься сразу во всех направлениях. Однако я крепко держал его, как строптивого скакуна, пытающегося вырваться на волю и умчаться прочь. Когда я все же отпустил его, я почуял, как мое лицо... обдало её два ощутимым сквозняком. И Стоп. Сквозняком. Собрав ещё одну точно такую же воздушную сферу, только поменьше размером, я зажал её в кулаке, поддерживая форму искрой, а потом позволил ей распасться. Высвобожденный воздух тихо пшикнул в ладоне, выходя из своего кратковременного заточения сквозь мои пальцы. И я позволил себе лёгкую улыбку. Я шёл сюда в поисках оружия. И я его всё-таки нашёл. Здравствуй, Танмар. Увидев меня на пороге, Кара низко поклонилась, сияя истинным подобострастием. У меня всё уже готово. Люди ждут встречи со своим лидером. Привет, Кара. Благосклонно кивнул я. Это прекрасно. Проводи меня к ним. Настало время нам познакомиться. Девушка посторонилась, пропуская меня внутрь очень добротного дома, который был одним из опорных пунктов обширной сети моей полулегальной организации, раскинувшейся по всему городу. Сегодня помощница задержалась со мной подчёркнуто почтительно, будто моя преданная и вышколенная служанка. Хотя я никогда подобного от неё не требовал и не пытался строить из себя аристократа. Это был в целом и ее выбор. Ведя меня по широкому коридору, Кара то и дело оглядывалась, но, встречаясь со мной глазами, тут же поспешно отворачивалась. Я ее не торопил и ни о чем не спрашивал. Скоро ее нетерпение станет настолько сильным, что она не сможет подавлять его. И тогда девушка выскажет все, что ее волнует, без какого-либо вмешательства с моей стороны. Нужно просто ждать. Уже перед самыми дверями, ведущими в просторный зал, где меня дожидались мои последователи, Кара действительно не выдержала. "Денмар, можно я тоже буду присутствовать?" "Извини, Кара", отрицательно покачал я головой. "Но тебе не нужно этого видеть. Разве я ещё недостаточно сделала для себя, чтобы заслужить доверие?" В голосе девушки послышались острые ноты обиды, которые не распознал бы только глухой. Но я не собирался идти на уступки в этом вопросе. Преданность кары у меня не вызывала сомнений, а потому дополнительных стимулов ей не требовалось. Напротив, они могли испортить ее, сделав слепой фанатичкой, чего мне хотелось бы избежать. А вот от тех людей, которых целых два года собирали по трущобам и кривым улочкам чук и чак, я ничего особенного не жду. Так что... Если б ты не заслужила моего доверия, то я бы сейчас разговаривал с кем-нибудь другим. честно ответил я. «Так то в чем же дело?» Пылка прошептала она, сжимая кулачки. «Почему мне нельзя там быть?» За прошедшее время тело Данмара заметно подросло, и уже сейчас я сравнялся ростом с этой 18-летней особой, так что наши глаза находились сейчас примерно на одном уровне. «Так... нужно...» С нажимом сказал я, приоткрывая ту завесу, которая скрывала жившую в моей душе частичку ада. Когда в глубине моего взгляда мелькнуло нечто, не ожидавшее этого, Кара вздрогнула и зажмурилась. Так она простояла несколько секунд, как будто готовилась к чему-то, а после смело распахнула веки. И в её взгляде больше не было страха, осталось лишь обожание и преклонение передо мной. "Хорошо", смиренно произнесла она. "Извини меня. Я больше не стану напрашиваться. Ты ведь всё сам расскажешь мне, когда придёт время". безысловно. Но это будет потом. Покладисткивнув, девушка попыталась было уйти, но я остановил её, вручив свой камзол, из-под кладки которого достал сплошную чёрную маску. Кара безропотно приняла моё одеяние и быстро удалилась, скрывшись за поворотом широкого коридора. А я даже не оборачивался ей вслед, потому что и так прекрасно видел и скрыв всё, что происходит на десяток метров вокруг меня. Скинув ещё и рубаху, Я надел маску на лицо и смело толкнул двери, идя навстречу к своим последователям. Полсотни голов разом повернулись на звук, и их владельцы обомлели, когда увидели на пороге обнаженного по пояс человека с огромными черными крыльями. Я без стеснения двинулся внутрь, отмечая, как жесткое оперение вскользь касается макушек обмерших зрителей, которые от удивления не могли даже найти в себе сил, чтобы отодвинуться или отстраниться. В глазах многих собравшихся я наблюдал волнение целого океана недоумения, которое постепенно начало сменяться сиянием святого озарения. Многих, но далеко не всех. Крылья мерно покачивались в такт каждому шагу, и эти движения очаровывали моих последователей. Как танец, готовящийся к броску змеи, гипнотизирует обречённую мышку, так же и пронзительный мрак тёмных перьев завораживал собравшихся зрителей. Пока я шёл, то успел пройтись оценивающим взглядом по каждому обращённому в мою сторону лицу. Всех этих людей я видел сегодня впервые, и можно сказать, что это не моё шествие заменяло нам знакомства. Юные, совсем юные парни и девчонки. Нередко попадались среди них те, кто выглядел едва ли старше Данмара. Другие смотрелись как ровесники Чука и Чака, и лишь немногим на деле было больше 20 зим. Матёры и жители улиц в мою банду не шли, и на то были свои причины. Слишком уж специфичным и эгоистичным становилось мышление отрощённых обитателей после многих лет, проведённых на городском дне. После такой жизни большинство из них непригодно для перевоспитания. Зато эти, что сейчас замерли передо мной, были подобны сырой глине. Что я из них вылеплю, тем они и станут. Здравствуйте, дети мои, громко объявил я, силы искоры разгоняя в воздух по залу, чтобы меня могли услышать абсолютно все. Возрадуйтесь, ибо сегодня самый великий день. Вас ждёт откровение. Как я и ожидал, даже среди такой юной публики отыскались скептики. Если большая часть зала благоговейно притихла, то эти показательно скривились, ярко демонстрируя своё недоверие. Ну что ж, я знал, что так будет. Люди стали забывать заветы того, кто спас их мир, и с каждым новым днём они своей глупостью приближают конец всего сущего, продолжал вещать я. «Именно поэтому Ворган не спослал меня к вам, дабы я остановил это безумие и вразумил сбившийся с пути рот человеческий». «Что за бред?» — не выдержала одна из самых старших зрительниц. «Всякому малому не смышлёно, шо известно, что Великий Страж не вмешивается в дела людей!» Девушка была белокура до цыплячьей желтизны и настолько мила лицом, что ей-богу роль ангела ей подошла бы куда больше, нежели мне. Даже удивительно, что обладая такой внешностью, она не стала куртизанкой, чьей-нибудь наложницей или не угодила в лапы роторговцев. Хотя, по-видимому, именно из-за своей недоверчивости незнакомку и не постигло ни одна из этих участи. И сейчас она стояла гневно с упёбровьем, а её большие миндалевидные глаза, выдающие в смутянке примесь кинсийской крови, метали в мою сторону настоящую молнию. Всё верно, дочь моя, терпеливо кивнула я. «И именно по этой причине перед вами сейчас стою всего лишь я, его посланник, а не сам Ворган». «Не называй меня так!» Грозно попыталась отдернуть меня блондинка. «Я тебе не ребенок!» «Ты ошибаешься, девочка!» Грустно покачал я головой, не наюту не меняя снисходительного тона. «Все вы наши потомки, дети тех, кто...» Кто положил своей жизни в войне с дьяволом? Когда-то давно, тысячи и тысячи лет назад мы пролили свою кровь до последней капли, чтобы вы могли жить спокойно, а не сгибаться под гнётом демонических орд. Да какие тысячи лет? Всё никак не желало успокаиваться крикунья. Тебе самому на вид да небеса пара десятков наберётся. Что ты городишь? В зале кто-то дерзнул согласно вякнуть, поддерживая мунтарку. Но я тут же пресек зарождающийся голдеж резким взмахом крыльев и импульсом искры. По помещению пронесся порыв ветра, который неприятно хлестнул по десяткам лиц и заставил всех зажмуриться от неожиданности. «Примите мысль, что все вы мои дети!» грохотнул я, напрягая голосовые связки и свое аниме Игнес. «Заблудшие! Обездоленные!» Познав вкус истины несправедливости, но всё же дети, пусть меня не было с вами рядом, но я всё ещё ваш предок, и как всякий любящий родитель, я предостерегаю вас, что не смогу оставить богохольство без внимания. Ты что, думаешь, что сумеешь угрозами заставить нас замолчать? Уже не столь уверена, но всё же так же громко попыталась возмутиться незнакомка. Вот только после моей угрожающей демонстрации желающих согласиться с ней уже не нашлось. Я всего лишь предостерегаю от того, что может привести к непоправимым последствиям, дитя. Преувеличенно печально вздохнул я. Ибо таков закон этого мира: кто желает розги для чада своего, тот ненавидит свою кровь. А кто любит С самого детства делают его послушным своими спасительными наставлениями. «Хе-хе-хе-хе», <свят> – нервно дернула шея девушка. «Ну и где ты был в моем детстве, когда я так нуждалась в наставлении или помощи? Почему ты объявился только сейчас?» «Я был в твоем сердце, моя дочь. И раз уж ты оказалась здесь, то ты слышала меня». «Это вздоро!» Громко и во всеуслышание заявила девчонка, а затем остервенела затрясла за плечо своего соседа, прикипевшего не мигающим взглядом к черноте моих крыльев. «Эй, Мин, успокойся!» Попытался остановить ее словесный поток кто-то из парней. «Давай просто выслушаем!» «Нет!» Мотнула она головой. «Вы что, не видите, что происходит? Очнитесь, друзья!» Мы с вами повидали много всякого дерьма на улицах этого проклятого города, и сейчас нас просто пытаются поймать, прикрываясь именем порка. Смутьёнка осеклась на полуслове, будто у неё перехватило дыхание, а потом судорожно ухватилась за воротник своего одеяния, тщетно пытаясь избавиться от ощущения давления. Окружающие стали недоумённо переглядываться и украдкой посматривать то на девушку, Поката стояла с выпученными глазами, силе сделает вздох то на меня. "Стойте!" громогласно остановил я нескольких человек, рванувшихся к Бунтарке на помощь, когда у той подкосились ноги, и она рухнула на дощатый пол. "Ей ми великого стража священна, и я никому не позволю осквернять её ложью". Мои последователи немного заторможенно вернулись на свои места. Повишею тишина в просторном помещении, нарушали только булькающие звуки, издаваемые медленно умирающей девушкой, её судорожный кашель и глухой стук белокорой головы, бьющейся об доски. Меня вы можете поносить как угодно, и я не стану вас наказывать. Но я не могу бездействовать, когда порицается воля нашего защитника, того что стоит у истоков нашей с вами жизни и свободы. Я демонстративно прошелся взад и вперед, позволяя насладиться своим величественным видом. Сиплые вздохи и надсадные хрипы умирающей становились все тише, а потому они не могли уже заглушать леденящего душу скребущего звука. Звука, будто кто-то из последних сил царапает пол, срывая ногти до мяса и крови. Незнакомка уже организовала, но я нарочно не смотрел в её сторону. Но не думайте, что я обошёлся с ней слишком строго, продолжил вещать я бесстрастно, глядя прямо в глаза притихшим юнцам. Смерть это вовсе не конец, но начало другого пути, в конце которого вас ожидает величайшая награда. Там, в чертогах Воргана, «Каждому воздастся по делам его и совести его. Вечная жизнь, вечная молодость и бесконечное счастье ждут тех, кто будет нести вместе со мной свет истины. Я вам обещаю это!» Рухнувшая смутьянка каким-то неведомым образом сумела ненадолго переселить смерть и выползти в проход, по которому я прошел совсем недавно. Сейчас она уже совсем посинела, став похожей на свежего висельника, а ее некогда красивые глаза закатились куда-то под дергающиеся веки. По губам и подбородку девушки стекала пенистая розовая мокрота, новые порции которой выталкивал безудержный, но уже такой тихий кашель. Она прикладывала невероятные усилия, чтобы бросить на меня один, единственный прощальный взгляд, но ее умирающий мозг уже не мог управляться с телом. Зрение подводило бунтарку, и она слепо блуждала глазами по пространству, пытаясь противиться поступающей тьме. То, что затягивало ее угасающее в сумрак сознание, вовсе не походило на обещанное мной по смерти. И вот она уронила лицо вниз, замерев на полу растрепанной кучей тряпья. Долгая и мучительная расправа, для свершения которой я не пошевелил даже пальцем, произвела сильное впечатление на моих последователей, и теперь каждый из них слушал мои слова с утроенным вниманием. «Внемлите, дети мои, и будьте спасены! Перечьте, и будете наказаны! А теперь преклонитесь, если желаете выказать почитание своим предкам и великому стражу!» Со спокойной улыбкой под чёрной маской я наблюдал за тем, как зрители вскакивают ранее лавки и падают ниц передо мной. Пусть не все из них были искренны и делали это вместе с остальными только чтобы их не постигла кара, как и медленно умирающая на их глазах блондинка. Но всё же они уже оказались в числе моих первых последователей, моих апостолов, будущих проповедников новой веры. Каждый из вас уже обречён. Хоть пока и не знает об этом, но ваша жертва принесёт мне тысячи таких же преданных и верных адептов, каковыми вам только ещё предстоит стать. Так бегите же, мои аганцы. Бегите и несите свет новой истины.